Глава третья. Откровенно говоря, Хюльда была немного удивлена тому, что ей до сих пор не позвонил Магнус. После гневной отповеди Александра предыдущим вечером она почти не сомневалась, что с ней свяжется и Магнус, чтобы отчитать ее в том же духе. Но этого не случилось, и тут могло быть два объяснения. Либо Магнус решил проигнорировать кляузу Александра и позволить Хюльде спокойно расследовать дело, Либо Александр вообще не стал жаловаться магнусу. Первый вариант был маловероятен. Они оба были одного поля ягоды, и если бы Александр нажаловался на хюльду, магнус его непременно поддержал бы. Что касается второго варианта, то в глубине души Александр знал, что результаты его расследования не выдерживают никакой критики. И может даже надеялся, что и Хюльде не удастся пролить свет на обстоятельства гибели Елены, и следствие само по себе сойдет на нет. Как бы то ни было, Хюльда понимала, что рано или поздно Магнус вмешается. На расследование дела у нее было всего две недели, именно столько времени, по словам Магнуса, оставалось до прихода молодого сотрудника ей на смену. Однако нельзя исключать и того. что ей будет велено закончить расследование раньше этого срока, предупредят ее за день, и все. Поэтому Хюльда решила не терять ни минуты и проработать версию, основанную на информации, полученной от Бьяртура. А когда дело касалось организованной проституции или торговли людьми, не было в полиции человека, который разбирался бы в этом лучше, чем Траундур. Вообще-то, на самом деле, его звали Троундур, Он был наполовину фарерцем, поэтому и имя при крещении получил фарерское. Однако, поскольку он жил в Исландии всю свою жизнь, окружающие звали его на исландский манер. Честно говоря, Хюльдион был не особо симпатичен, хотя и относился к ней с дружелюбием. Она находила его манеры излишне елейными, хотя и понимала, что ее мнение о нем, да и о других коллегах, основывается скорее на том, что она не входит в их круг, Этакий мужской клуб, где ее воспринимают и народным элементом. Преимущество Траундура состояло в том, что он, в отличие от того же Александра, работал на совесть, и благодаря своей осторожности и смекалке обычно добивался хороших результатов. Не дозвонившись до Траундура по служебному телефону, Хюльда набрала его мобильный номер. После нескольких гудков Траундур наконец ответил: Траундур, слушаю вас! церемонно сказал он, из чего Хюльда сделала вывод, что он не сохранил в памяти телефона ее номер, хотя они и работали вместе уже много лет. «Траундур, это Хюльда. Мы можем где-нибудь встретиться и поговорить? Я тебя долго не задержу». «О, Хюльда, дорогая, сто лет тебя не слышал», сказал Траундур с напускной, как показалось Хюльде, любезностью. «У меня сегодня выходной. Не догулял несколько дней прошлым летом». «Давай встретимся завтра, хорошо?» Хюльда на мгновение задумалась. Время не на ее стороне. Ей необходимо продвинуться в своем расследовании вперед уже сегодня, а версия, которую она собиралась обсудить с Траундером, самая перспективная. «Мне очень жаль, но это срочно». «Хорошо, выкладывай. А я могу заехать к тебе?» Хюльда понимала, что толку о точной беседе будет больше. Если Траундур попытается солгать, она вполне вероятно заметит это по его мимике. «Ох, а я сегодня играю в гольф!» Это не удивило Хюльду. Траундур был лучшим гольфистом в полиции. «Мне скоро на стартовую площадку. Сможешь быстро подъехать?» «А куда?» «Вури Давидлюр!» Хюльди это название ни о чем не говорило. «Это гольф-клуб в Хейдмёрке!» добавил Траундур, не услышав ответа Хюльды. Потом он объяснил ей, как туда добраться. «Уже лечу», — сказала Хюльда, что было преувеличением, учитывая возможности ее старенькой «Шкоды». По пути Хюльда размышляла о Пьетюре и о том, какой прекрасный вечер они провели вместе. Вот таких вечеров хорошей компании ей и не хватало. Она прокручивала в памяти события своего прошлого, которыми поделилась с Пьетюром, Хотя многое и осталось недосказанным. Пока. Впереди еще много времени. Хейдмерк встретил ее в своем прекрасном весеннем убранстве нежная зелень лета уже пробивалась сквозь бесцветную зимнюю гамму. Траундур объяснил дорогу очень подробно, да и Хюльда за годы службы в полиции привыкла отмечать для себя детали, поэтому ей не составило никакого труда добраться до гольф-клуба. Надо, однако, признать, что узкая гравийная дорога была настолько извилистой, что увидеть машины, ехавшие навстречу, не было никакой возможности. Но все же «Шкода», не получив ни одной царапины, доставила Хюльду до места назначения целой и невредимой. Траундур стоял на парковке в ожидании Хюльды. Он был при полном параде в отлично скроенных брюках и щеголеватом джемпере для гольфа с ромбовидным узором. У него на голове красовалась кепка, а у ног стояли тележка и набор клюшек. Хюльда не являлась большим экспертом, поэтому не могла в должной мере оценить экипировку Траундура. Но, учитывая его страсть к гольфу, можно было не сомневаться, что все по высшему разряду. «У меня, признаться, совсем мало времени», сказал он с плохо скрываемым нетерпением, когда подошла Хюльда. Словно в подтверждении своих слов... он взглянул на большие часы на фасаде клубхауса. «О чем ты хотела поговорить?» Хюльда не привыкла к тому, что ее поторапливают, но Траундур явно не собирался приносить гольф в жертву беседе со своей коллегой. «Я по поводу русской девушки, что погибла год тому назад. Ее звали Елена». «Впервые о такой слышу», — сказал Траундор. «Сожалею, но я вряд ли смогу тебе помочь». он был сама любезность несмотря на очевидное стремление побыстрее закончить разговор она приехала сюда в надежде получить статус беженки а потом ее труп нашли в бухте на аватн первоначальное расследование было проведено поверхностно но мне удалось выяснить что она вероятно прибыла в исландию чтобы заниматься проституцией возможно она получила это приглашение в рамках деятельности преступной группировки которая ведет торговлю людьми Хюльда наблюдала за реакцией Траундора. Ей явно удалось пробудить его интерес. Вот поэтому я и хотела поговорить с тобой, добавила она. Мне мне ничего об этом не известно, сказал Траундур несколько изменившимся тоном, в котором чувствовались нотки сомнения и беспокойства. Я никогда не слышал об этой елене. Потом он добавил: мне очень жаль. Но ведь бывает, что иностранцы приезжают в Исландию якобы просить убежища, а на самом деле их целью является работа в сфере интим услуг, верно? С утра Хюльда погуглила информацию по этой теме и считала, что нашла достаточно фактов, чтобы делать подобные утверждения, хотя она и не копала особенно глубоко. По крайней мере, это был лишний аргумент, чтобы выудить побольше сведений у Траундора. «Ну да, такое бывает, но к данному расследованию не относится. Уверен, что тебя ввели в заблуждение». «А если все же предположить, что моя информация верна, ты мог бы назвать мне имена людей, которые, возможно, причастны к этому бизнесу? Я имею в виду тех, кто постоянно проживает в Исландии». «Мне никто не приходит в голову», – ни секунды не задумываясь ответил Траундур. По всей видимости, ему не нравилось, что Хюльда сует свой нос в подобные дела. Может, это единичный случай, кто-то привез ее сюда, а потом спрятал концы в воду. Скорее всего, так и было. «Возможно, ты и прав», — тихо произнесла Хюльда. «Кто бы это мог быть? Кому же знать, если не тебе, Траундур?» «Прости, Хюльда», — снова извинился он. «Я понятия не имею. Все не так прозрачно, как тебе кажется». К счастью, в Исландии организованная преступность в этой сфере не настолько развита. «Послушай, мне правда нужно бежать на площадку, иначе не успею к стартовому времени, понимаешь?» Хюльда кивнула, хотя и не совсем понимала, что имеется в виду. «Спасибо за консультацию, Траундур. Всегда пожалуйста, Хюльда». Потом он добавил. «Поздравляю с выходом на заслуженный отдых». Легкий налет иронии в его голосе не укрылся от Хюльды. Она проследила взглядом, как Траундур со всем своим инвентарем поднимается по дорожке на небольшой пригорок, где стояли трое других игроков, и, судя по всему, ожидали его. Безоблачное небо радовало глаз после унылой зимы, хотя в воздухе все еще чувствовался легкий холодок. Похоже, Траундур должен был первым сделать удар, или как там это называлось. Он стал доставать из сумки клюшку и в этот момент заметил, что Хюльда наблюдает за ним с парковки. Он смущенно ей улыбнулся и на несколько мгновений застыл, видимо, ожидая, что она уйдет. Хюльда помахала ему, но не двинулась с места. Траундур отвел взгляд и, развернувшись спиной к Хюльде, поднял клюшку вверх, словно меч. Затем замахнулся, отведя ее назад и, что есть мочи, ударил по мечу. Мяч вылетел с фервея и приземлился за оградой из колючей проволоки. Судя по реакции Траундура и его товарищей, замысел был несколько иным. Чуть заметно улыбнувшись, Хюльда села в машину.